Глава двадцать вторая. Детеныши с огромными глазами. Хилбри, так звали остров, была смешлива и сплошь покрыта цветущим кустарником. На ее берегах обитали морские котики, а в скалах гнездились пуфины. — Какая ты нарядная! — восхищенно прошептал Биш, уставившись на ее розовые цветы. — Что ты сказал? Прости, я не расслышала! — рассмеялась Хилбри. На ней тоже стоял маяк, только не в красно-белую полоску, а темно-серый, покрытый местами ржавчиной. Хилбри сказала, что когда-то он был деревянным, но его перестраивали много раз, а однажды, после очередного шторма, решили снести из-за опасности обрушения. Но почему-то все-таки не снесли. Пятьдесят зим назад они просто взяли и уплыли, заколотив все двери и ставни. Хилбри Погрустнело. «Кто это они?» «Люди с большой земли, но зато вообрази, с недавних пор на мне поселились морские котики, целая колония. Весь год они греются на прибрежных камнях, а весной у них рождаются детеныши с огромными глазами. А Пуфинов ты видел?» Знаешь, в отличие от тех же чаек, они такие тихони, сидят себе в норах и мурлыкают, прямо как кошки. А еще они по воде умеют бегать, я собственными глазами видела, представляешь? Хилбри увлеченно рассказывала о своих ненаглядных обитателях, а Бишопрок слушал и любовался ей. Он понимал, что Хилбри надо выговориться, слишком долго она была одна, поэтому никогда не перебивал. «Ты больше любишь рассветы или закаты?» — расспрашивала его Хилбри. «Я так боюсь девятого вала. Обожаю, когда по мне ползают крабы. Это жутко щекотно. Мой маяк светил на семнадцать с половиной миль вокруг, а твой?» Больше всего на свете мне нравится, когда падает снег. Знаешь, давным-давно на мне жила одна девочка, дочка-смотрителя маяка. Каждую зиму она лепила рядом с домом маяк из снега. Он был очень похож на мой, только маленький. И по ночам смотритель зажигал в нем свечку». Красивая история, — кивал Биш, пытаясь представить Хилбри, покрытую льдом и снегом. Я такие люблю. У тебя, наверное, целая куча историй. Расскажи мне какую-нибудь, — просила Хилбри. И наступал черед Биша рассказывать о том, как жилось ему все эти долгие годы. Они были разными, Биш и Хилбри, и одновременно такими похожими друг на друга. Два крошечных острова с маяками, погасшими навек. Два необитаемых кусочка суши, затерянные где-то в Атлантическом океане. Два одиночества, вопреки всем законам природы, Нашедшие, наконец, друг друга. Им было хорошо вместе, просто замечательно. Отныне все то, что Бишоп привык делать один, Рассматривать звездный небосвод, Любоваться штилем, слушать дождь, Шелестящий по поверхности океана, Играть в молчанку с луной, Они делали вдвоем. С той поры вдвоем стало любимым словом бишеп Рока. — Почему тебя так долго не было, Биш? — Я должен был повзрослеть. У островов на это уходит порой много времени. — Я рада, что теперь ты рядом, — улыбалась Хилбри, кладя голову на его скалистое плечо. «Так будет всегда», — отвечал Биша Прок, но лишь мысленно. Они были счастливы здесь и сейчас, и этого им обоим было достаточно.